Местность вокруг заметно поднималась к размытому неясному горизонту. И это было странно, потому что где-то рядом текла река, большая и спокойная, текла на запад, вверх по склону котловины. Максим обошел корабль, ведя ладонью по холодному, чуть влажному его боку. Он обнаружил следы ударов там, где и ожидал. Глубокая неприятная вмятина, под индикаторным кольцом, это когда корабль внезапно подбросила и завалила на бок, так что киберпилот обиделся, и Максиму пришлось спешно перехватить управление. И зазубрено возле правого зрачка. Это 10 секунд спустя, когда корабль положила на нос, и он окривел. Максим снова посмотрел в «Зенит». Черные кляксы были теперь еле видны. Метеоритная атака в стратосфере, вероятность 0,00. Но ведь всякое возможное событие когда-нибудь да осуществляется. Максим просунулся в кабину, переключил управление на авторемонт, задействовал экспресс-лабораторию и направился к реке. Приключение, конечно, но все равно рутина. Скука. У нас в ГСП даже приключения рутинные. Метеоритная атака, лучевая атака, авария при посадке, авария при посадке, метеоритная атака, лучевая атака, приключения тела. Высокая ломкая трава шуршала и хрустела под ногами. Колючие семена впивались в шорты. С зудящим звоном налетела туча какой-то машкары, потолкалась перед лицом и отстала. Взрослые солидные люди в группу свободного поиска не идут. У них свои взрослые солидные дела, и они знают, что все эти чужие планеты в сущности своей достаточно однообразны и утомительны. Однообразно, утомительны, утомительны и однообразно. Конечно, если тебе 20 лет, если ты ничего толком не умеешь, если ты не научился еще ценить свое главное достояние «время», Если у тебя нет и не предвидится каких-либо особенных талантов, если доминантой твоего существования в 20 лет, как и 10 лет назад, остается не голова, а руки и ноги, если ты настолько примитивен, что воображаешь, будто на неизвестных планетах можно отыскать некую драгоценность, невозможную на Земле, если, если, если, то тогда, конечно». Тогда бери каталог, раскрывай его на любой странице, ткни пальцем в любую строчку и лети себе. Открывай планету, называй ее собственным именем, определяй физические характеристики, сражайся с чудовищами, буди таковые найдутся, вступай в контакты, буде найдется с кем. Робинзонь поманеньку, буди никого не обнаружишь. И не то, чтобы все это напрасно. Тебя поблагодарят. Тебе скажут, что ты внес посильный вклад. Тебя вызовет для подробного разговора какой-нибудь видный специалист. Школьники, особенно отстающие и непременно младших классов, будут взирать на тебя с почтительностью. Но учитель при встрече спросит только, «Ты все еще в ГСП?» и переведет разговор на другую тему. И лицо у него будет виноватым и печальным, потому что ответственность за то, что ты все еще в ГСП, он берет на себя. А отец скажет, и неуверенно предложит тебе место лаборанта. А мама скажет, Максик, но ведь ты неплохо рисовал в детстве. А Петр скажет, сколько можно, хватит срамиться. А Дженни скажет, познакомься, это мой муж. И все будут правы, все, кроме тебя и ты вернёшься в управление ГСП, и, стараясь не глядеть на двух таких же остолопов, роющихся в каталогах у соседнего стеллажа, возьмёшь очередной том, откроешь наугад страницу и ткнёшь пальцем. Прежде чем спуститься по обрыву к реке, Максим оглянулся. Позади топорщилась, распрямляясь, примятая им трава. Чернели на фоне неба корявые деревья, и светился маленький кружок раскрытого люка. Все было очень привычно. Ну и ладно, сказал он себе, ну и пусть. Хорошо бы найти цивилизацию мощную, древнюю, мудрую и человеческую. Он спустился к воде. Река действительно была большая, медленная, и простым глазом было видно, как она спускается с востока и поднимается на запад. Рефракция здесь, однако, чудовищная и видно было, что другой берег пологий, и зарос густым тростником, а в километре вверх по течению торчат из воды какие-то столбы и кривые балки, перекошенные решетчатые фермы, мохнатые от вьющихся растений. «Цивилизация», — подумал Максим, — «без особенного азарта». Вокруг чувствовалось много железа, и еще что-то чувствовалось неприятное, душное, И когда Максим зачерпнул горстью воду, он понял, что это радиация, довольно сильная и зловредная. Река несла с востока радиоактивные вещества, и Максиму стало ясно, что проку от этой цивилизации будет немного. Что это опять не то, что контакта лучше и не затевать, а надо проделать стандартные анализы, раза два незаметно облететь планету по экватору и убираться во свояси, а на Земле передать материалы серьезным, много повидавшим дядям из Совета Галактической Безопасности и поскорее забыть обо всем. Забыть обо всем. Он брезгливо отряхнул пальцы и вытер их о песок. Потом присел на корточки, задумался. Он попытался представить себе жителей этой планеты, вряд ли благополучной планеты. Где-то за лесами был город, Вряд ли благополучный город. Грязные заводы, дряхлые реакторы, сбрасывающие в реку радиоактивные помои, некрасивые дикие дома под железными крышами, много стен и мало окон, грязные промежутки между домами, заваленные отбросами и трупами домашних животных, большой ров вокруг города и подъемные мосты. Хотя нет, это было до реакторов и люди. Он попытался представить себе этих людей, но не смог. Он знал только, что на них очень много надето. Они были прямо-таки запакованы в толстую грубую материю, и у них были высокие белые воротнички, натирающие подбородок. Потом он увидел следы на песке. Это были следы босых ног. Кто-то спустился с обрыва и ушел в реку. Кто-то с большими широкими ступнями, тяжелый, косолапый, неуклюжий, несомненно, гуманоид. Но на ногах у него было по шесть пальцев. Постаново и кряхтя, сполз с обрыва, проковылял по песку, с плеском погрузился в радиоактивные воды и, фыркая и храпя, поплыл на другой берег в тростники, не снимая высокого белого воротничка. Яркая голубая вспышка озарила все вокруг, словно ударила молния. И сейчас же над обрывом загрохотала, зашипела, затрещала огненным треском. Максим вскочил. По обрыву сыпалась сухая земля. Что-то с опасным визгом пронеслось в небе и упало посередине реки, подняв фонтан брызг в перемешку с белым паром. Максим торопливо побежал вверх по обрыву. Он уже знал, что случилось, только не понимал, почему. И он не удивился, когда увидел на том месте, где только что стоял корабль, клубящийся столб раскаленного дыма гигантским штопором, уходящий в фосфорисцирующую небесную твердь. Корабль лопнул. Лиловым светом полыхала керамитовая скорлупа, Весело горела сухая трава вокруг, пылал кустарник и занимались дымными огоньками корявые деревья. Яростный жар бил в лицо, и Максим заслонился ладонью и попятился вдоль обрыва на шаг, потом еще на шаг, потом еще и еще. Он пятился, не отрывая слезящихся глаз, от этого великолепной красоты жаркого факела, сыплющего багровыми и зелеными искрами от этого внезапного вулкана, от бессмысленного буйства распаясавшейся энергии. Нет, отчего же, потеряно думал он. Явилась большая обезьяна, видит меня, нет, забралась внутрь, подняла палубу. Сам я не знаю, как это делается, но она сообразила. Сообразительная такая была обезьяна, шестипалая. Подняла, значит, палубу. Что там в кораблях под палубой? Словом, нашла она аккумуляторы, взяла большой камень и... Трах! Очень большой камень, тонны втревесом и с размаху. Здоровенная такая обезьяна. Доконала она все-таки мой корабль своими булыжниками. Два раза в стратосфере и вот здесь. Удивительная история. Такого, кажется, еще не бывало. Что же мне, однако, теперь делать? Хватится меня, конечно, скоро... Но даже когда хватится, то вряд ли подумают, что такое возможно. Корабль погиб, а пилот цел. Что же теперь будет? Мама, отец, учитель. Он повернулся спиной к пожару и пошел прочь. Он быстро шел вдоль реки. Все вокруг было озарено красным светом. Впереди металась, сокращаясь и вытягиваясь его тень на траве. Справа начался лес. редкий пахнущей прелью. Трава сделалась мягкой и влажной. Две большие ночные птицы с шумом вырвались из-под ног и низко над водой потянули на ту сторону. Он мельком подумал, что огонь может нагнать его, и тогда придется уходить вплавь, и это будет неприятно. Но красный свет вдруг померк и погас совсем. И он понял, что противопожарные устройства, в отличие от него, разобрались все-таки, что к чему и выполнили свое назначение с присущей им тщательностью. Он живо представил себе закопченные, оплавившиеся баллоны, нелепо торчащие посреди горящих обломков, испускающие тяжелые облака пирофага и очень собой довольные. «Спокойствие», — думал он, — «главное не пороть горячку, время есть. Собственно говоря, у меня масса времени, они могут искать меня до бесконечности». Корабля нет и найти меня невозможно. А пока они не поймут, что произошло, пока не убедятся окончательно, пока не будут полностью уверены, маме они ничего не сообщат. А я уж тут что-нибудь придумаю. Он миновал небольшую прохладную топь, продрался сквозь кусты и оказался на дороге, на старой потрескавшейся бетонной дороге, уходящей в лес. Он подошел к краю обрыва, ступая по бетонным плитам, и увидел ржавые обросшие в юном фермы остатки какого-то крупного решетчатого сооружения, полупогруженные в воду, а на той стороне продолжение дороги, едва различимое под небом. По-видимому, здесь когда-то был мост. И, по-видимому, этот мост кому-то мешал, и его свалили в реку, отчего он не стал ни красивее, ни удобнее. Максим сел на край обрыва и спустил ноги. Он обследовал себя изнутри, убедился, что горячки не порят, и стал размышлять. Главное, я нашел. Вот тебе дорога. Плохая дорога, грубая дорога. И к тому же старинная дорога, но все-таки это дорога. А на всех обитаемых планетах дороги ведут к тем, кто их строил. Что мне нужно? Пищи мне не нужно. То есть я бы поел. Но это работают дремучие инстинкты, которые мы сейчас подавим. Вода мне понадобится не раньше, чем через сутки. Воздуху хватает, хотя я предпочел бы, чтобы в атмосфере было поменьше углекислоты и радиоактивной грязи. Так что ничего низменного мне не нужно. А нужен мне небольшой, прямо скажем, примитивный нуль-передатчик со спиральным ходом. Что может быть проще примитивного нуль-передатчика? Только примитивный нуль-аккумулятор? Он зажмурился, и в памяти отчетливо проступила схема передатчика на позитронных эмиттерах. Будь у него детали... Он бы собрал эту штуку в два счета, не раскрывая глаз. Он несколько раз мысленно проделал сборку, а когда раскрыл глаза, передатчика не было. И ничего не было. «Робинзон», — подумал он с некоторым даже интересом, «Максим Крузо». «Надо же, ничего у меня нет. Шорты без карманов и кеды. Но зато остров у меня... Обитаемый? А раз остров обитаемый, значит, всегда остается надежда на примитивный нуль-передатчик. Он старательно думал о нуль-передатчике, но у него плохо получалось. Он все время видел маму, и как ей сообщают, ваш сын пропал без вести, и какое у нее лицо, и как отец трет себе щеки и растерянно озирается, и как им холодно и пусто. Нет, сказал он себе, об этом думать не разрешается. О чем угодно, только не об этом, иначе у меня ничего не получится. Приказываю и запрещаю. Приказываю не думать и запрещаю думать. Все. Он поднялся и пошел по дороге.